Вчера он, по-моему, признался бы в ней или, по крайней мере, не удивился такому обвинению. А, ну его совершенно ошеломило. В принципе, он мог разыграть изумление, но мне кажется, в ту минуту ему было недопритворство. Если я ошибаюсь, он достоин Оскар. Для такого маленького человека, как Престон, это была довольно длинная речь. Наступила тишина. Харкурд Смит сверкал убийственным взглядом. Сэр Найджел рассматривал Джона с интересом. По служба он знал о стычке в Лондон-Дэри, когда погорел престон. Не ускользнул от него и взгляд Харкурд Смита, и сэр Найджел спросил себя, почему зам генерального пятерки недолюбливает долюбливает Престона. На самого Ирвайна тот производил благоприятное впечатление. Ваше мнение, Найджел? просил сэр Энтони Плем. Ирвайн кивнул. Я тоже видел, во что превращается в шпион, когда его обвиняют в измене. Взять хотя бы Вассела или Прайма. Оба оказались слабаками и выложили все, когда сеть сомкнулась. Словом, если предатель не Питерс, это Джон Бернсон. значит, месяц пропал впустую. Пожаловался сэр Патрик Стрикленд. А Ведь шпиона так или иначе, нужно изловить. Но и может, оказаться советник или секретарь, как Питерс или Геррингсона, заметил сэр Перегрин Джонс. Вы согласны, мистер Престон. Полностью, сэр. Тогда нужно снять подозрение с Джорджа Бернсона или доказать, что изменником негодующий произнес Патрик Стрикленд. Но даже если мы его оправдаем, То с ними-то обвинения Если тот не расколется сам, мы останемся ни с чем. Позвольте внести предложение, тихо сказал престо. Участники парагона изумились. Престона вызвали не предложение вносить. Назаренте не плем славился любезностью. Пожалуйста, сказал он. Те 10 документов, которые некто вернул нам, можно связать воедино, Сидевшие за столом закивали. Семь из них содержат сведения о дислокации военно-морских сил НАТО и Великобритании в Атлантике, как северной, так и южной. Очевидно, эта сторона деятельности НАТО представляет для изменника или его резидента особый интерес. Не взяли подсуны Дидаренцну связанный с ней документ, причем столь важный, что будь Барнсн предателем, он не устоял бы перед искушением снять с него копию и переправить своим хозяевам. Некоторые сосредоточенно закивали. Вы предлагаете выкурить его, так? Задумчиво произнес Бернард Хеммингс и обратился к Ирвайну. Знаете, такая мысль мне по душе. Это может сработать. Вы сумеете организовать документ, Пэри. Сэр Перегрин Джонс на долгубы. И даже больше похожий на настоящий, чем вы думаете. Когда я был в Пентагоне, там выдвигалась идея, здесь я еще не высказывал, о том, что однажды придется увеличить число заправочных станций и продовольственных складов на острове Вознесения, дабы обеспечить наши атомные подводные лодки. Американцы ей очень заинтересовались, предлагали финансовую помощь в строительстве этих станций и складов в обмен на доступ к ним. Ведь это избавило бы наши подлодки от необходимости дозаправляться в Асленне и устраивать там настоящие парады военной техники, а Янки от необходимости заходить в Норфолк. Так вот можно состряпать конфиденциальный документ, где эта мысль выдавалась бы за уже принятое решение и разослать ее четырём или пяти руководителям министерства, включая Бернсона. А в обычных условиях, ему бы такую бумагу прислали, спросил сэр Патрик Стрикленд. Разумеется, ответил Джонс, как заместитель начальника управления военных поставок, он обязан быть в курсе таких событий. И получил бы документ наряду с тремя или четырьмя другими высокопоставленными чиновниками. А потом снял бы с него несколько копий и сам разуслал их ближайшим сотрудникам. В конце концов, копии вернулись бы к нему он был бы обязан их уничтожить